Глава 11. Сведа встреча на нейтральной территории. Надя стала потихоньку двигаться к выходу. Главное не раздражать утяшу, а то мало ли что. Может это череп из кудели, которым стучали ей в окно. А может это тот, кто пропал из стены плазы. А может... Снова вспомнилась история о тех, кто приходил сюда с плохими намерениями и пропадал насовсем. «Спасибо за помощь и до свидания!» Надя, натянув улыбку, уже подпирала спиной входную дверь. «На здоровье!» Утяша стояла у кухонной мойки и даже не повернулась. Надя выбежала за дверь, пролетела деревянную лестницу и оказалась в засыпанном снегом дворе. От подъезда к дороге уходили две глубокие тонкие колеи, как от больших саней. Как будто с одной стороны кто-то подъехал, а уехал дальше через дворы. И никаких человеческих отпечатков. Ни тропинки, ни даже просто цепочки одиночных снежных оттисков. И как интересно Надя сумела сюда прийти, не оставив следов. А утяша тут как ходит. Летает? Может, на метле? Чего только в голову не взбредет. Дома надо ночевать. Вспомнив про маму и что она, не дозвонившись до дочки и не найдя ее дома, вполне могла заявить в полицию. Надя почувствовала, как ноги обмякли. И где, собственно, ее телефон? Сунула руку в карман куртки и выдохнула. Аллилуйя, он легко включился. И ни одного пропущенного от мамы. Вот это странно. Надя сняла варежки и, высоко поднимая ноги, чтобы окончательно не увязнуть в сугробах, потопала, набирая мамин номер. «Ну чего тебе?» – прошепела мама. За ее голосом слышался шум, как в магазине. «Мы с дедом и бабушкой ванну выбираем, и они, кажется, определились. Тут главное не спугнуть, а то у консультанта уже глаз дергается, они его второй час мурыжат». Так позвонила спросить, как дела. Шагать по сугробам было трудно, и Надя старалась дышать потише, чтобы мама чего не заподозрила. «Нормально дела, нормально», – раздался в трубке мамин шепот. «У тебя как?» «Тоже все хорошо. Погулять вышло. И правильно, нечего дома сидеть». «Погода-то какая? На каток, что ли, сходи, позови кого-нибудь. И все, давай, до вечера». Мама отключилась. Надя убрала телефон в карман и надела варежки. Действительно, она ведь с начала зимы ни разу на каток не сходила. Не до коньков стала, зато на пятой точке с горок вдоволь накаталась и в ледяной воде поморжевала. Надя прибавила шаг, чтобы догнать Марка. Она уже вышла на дорогу и теперь ориентировалась на отпечатки его ботинок. Вернее, ямины в снегу. Марк стоял у крайнего расселенного дома и заглядывал в подвальное оконце. «Привет!» – Надя попыталась придать голосу бодрости. «Ой!» – вздрогнул Марк и тут же улыбнулся. Напугала. «Где то научилась так тихо ходить?» «Извини!» – улыбнулась Надя и присела на корточки, чтобы тоже заглянуть в подвал расселенного дома. «Что, не прибегают?» «Угу», – Марк упирался руками в колени. «Вообще странные они стали, если и прибегают, то не едят, посидят, посмотрят в одну точку и убегают». «Действительно странно», – пробормотала Надя, выпрямляясь. «На самом деле ничего необычного, просто потравленные кошки ожили, вот и все дела». «Как-то ты странно это сказала». Марк тоже выпрямился и теперь смотрел на Надю с прищуром. «Ты что, в самом деле знаешь, что с ними случилось?» «Да ничего особенного». Картина пожала плечами Надя. «Одна стерва их отравила, а они вернулись. Мы же вроде тебе это уже рассказывали». «Да ты что, серьезно?» – изогнул бровь Марк. «Я думал, вы тогда пошутили». «Конечно, это шутка. Мне весело. А тебе разве нет? Это же ты мне все рассказывал о Ламадуне и всяких его друзьях. Чего непонятного? Петах травануло, они сдохли, а теперь снова тут бегают. Прямо как Ярослав». У Нади слюна брызгала, но остановиться не получалось, и она продолжала кричать. «А вот интересно, детеныш этой дуры Ланы еще раз вернется, и что она тогда сделает? Снова его утопит?» «Какой Ярослав, какая Лана!» Марк смотрел на Надю, как на сумасшедшую, и даже попятился. «Ярослав, это мой сосед!» Надя заставила себя говорить спокойно, но внутри все клокотало. Он недавно вылетел из окна и разбился. На свою тачку упал. Его утащили в лес. А потом он вернулся. Только выглядел, как оживший мешок с песком. А я все видела. И вчера дружки этой Пэт погнались за мной в лес. Я упала в реку и выплыла на другом берегу, где деревья корнями вверх. Но они были нормальными. И там была избушка, а тетка пела. И там еще был мертвый Ярослав. И кости, как из наших стен. А потом... Воздух кончился, и Надя, ослабнув силу на корточке, уперлась руками в снег и пыталась отдышаться. Носить все это в голове одно, но когда история прозвучала, то стало куда ярче, реальнее и бредовее. «Ты добралась до Анякам?» – тихо спросил Марк. «Чего?» – Надя даже головы не смогла поднять. «Это другой берег, где деревья корнями вверх, напротив ламадунного камня». «Ну да, случайно, в воду свалилась, чуть не утонула». «Ничего себе!» – выдохнул Марк. «В первый раз слышу, чтобы кто-то туда добрался, да еще и вернулся. Обычно все или тонут, или еще что-то случается. Никто туда не может попасть, и уж если как-то доплывает, то не возвращается. У нас, говорят, туда только мертвецам есть и дорога, вроде как там начинается иной мир». «Спасибо, утешил». Наде вроде бы стало полегче, она с трудом выпрямилась. «И что там было?» У Марка аж глаза заблестели. «Иди ты знаешь куда?» Надя обошла Марка и двинулась к плазе. Глаза щипала. Она этой ночью чуть на тот свет не отправилась, а он так спрашивает, как будто это всего лишь пересказ какого-то фильма или книжки. В любом случае обидно. «Стой, погоди!» Марк оказался рядом. Надя отвернулась, чтобы не показывать слезы. «Просто это нереально, такого не бывает. Я сам там однажды чуть не утонул. Знаешь что?» «Да подожди!» Марк взял Надю за локоть, она резко вывернула руку. Мамин голос приказал сделать так, чтобы он больше никогда не смел к ней прикасаться. «Извини». Марк испуганно отпрыгнул на метр и выставил ладони. «Я просто хотел сказать, что приходи сегодня в пряник, чаю попьем». Ага, чтобы ты позвал еще человек сто ваших, и они мне не поверили, да? Чтобы они смеялись. От одной мысли, что кто-то может не поверить в найдену историю и рассмеяться, бросила в жар. Ладно, не хочешь, давай тогда. Но хочешь, я к тебе приду, и клеров принесу. Мне кажется, тебе надо выговориться. Мамин голос велел отказаться и не вестись на эклеры, коржики, пончики, моти, и. Аж слюна пошла. А давай на каток сходим предложила Надя, влажно сглотнув. «Сегодня вечером, скажем, скажем, в четыре часа», подсказал Марк, «можно еще по парку прогуляться, сейчас погода хорошая, закаты красивые, а потом к нам зайдем, обещаю, там никого не будет, и если не хочешь, можешь ничего не рассказывать». «Ну ладно, давай, действительно, надо бы отвлечься, тогда в четыре у головы, какой еще головы?» «А ты разве не знаешь, в парке у входа слепили огромную голову богатыря, но это на самом деле ледяная горка». «Нет, не слышала», – улыбнулась Надя. «Ладно, давай так». Мамин голос поворчал, конечно, но в конце концов одобрил встречу на нейтральной территории, где много людей, и потом мама же сама посоветовала сходить на каток. И вообще для девушки свидание – лучший антидепрессант». Сразу и дом кажется нормальным, и на гадости Пэт можно особого внимания не обращать. Правда, оглядываться все-таки нужно, даже несмотря на слова утяши о том, что приятелей бровистки не стоит бояться. И вся ночная история уже не вызывает внутренней дрожи. Было и было, можно об этом потом подумать. А сейчас недурно бы помыть голову и принять ванну с вишневой пеной. Выйдя из ванной, в мягком махровом полотенце, Надя подошла к зеркалу. А странное дело, кожа чистая, ни синяков, ни ссадин, даже руки, которыми Надя ломала лед в речке, в полном порядке. Не царапины. Так, может, ничего и не было? И ей все приснилось? Ага, а кутяша она во сне пришла. Надя отогнала мысли о ночных приключениях. «Лучше подумать о том, что есть сейчас. А сейчас надо кожу увлажнить, чтобы на морозе не пересохло, и волосы перед сушкой кремом пропитать, чтобы блестели, не путались и тоже не ломались. Зима все-таки». Их жаль, что так холодно. В прошлом году Надя блистала на катке в белом пальто и черной короткой юбке-шортах, с белыми коньками смотрелась шикарно, ее фотографии кучу лайков набрали. Хорошо, что при переезде коньки не остались у бабушки». Пальто Надя решила надеть и сейчас только не юбку, а новые черные скини-джинсы. И как хорошо, что она сумела таки не располнить на марковых сладостях. Надя нанесла увлажняющий тон, нарисовала стрелки. С бровями до сих пор проблемы, не отросли нормально. Пришлось часть щетинки скрывать под тональником, а на части рисовать форму карандашом. Сверху все равно челка». Поверх гигиенической помады легкий розовый блеск, чтобы губы не трескались и выглядели хорошо. Это, конечно, всего лишь Марк, но мало ли что. Надя о нем никогда в этом ключе не думала, но он вроде ничего. Не Ярослав, конечно, но... Вспомнив лежащего на деревянном полу Ярослава, Надя села на тумбочку. И вдруг идея с катком показалась такой пустяковой. Какие развлечения, когда человек погиб. Или все же не погиб? Чтобы хоть немного заглушить мысли о Ярославе, Надя включила телевизор в комнате до да погромче, а сама пошла в прихожую делать укладку. Краем глаза смотрела на экран через зеркало. Пока сушила волосы, слышала только непонятные звуки, а когда стала заплетать косу, то в отражении случайно увидела лицо. Резко развернулась. Действительно, во весь экран появилась фотография надменной молодой женщины – Потом фото стало мелькать. Вот она с огромным букетом, вот на дорогой машине, вот в купальнике на пляже. Разумеется, деньги доверчивым людям мошенница и не думала возвращать. Злорадно вещал голос за кадром. Обналичив часть денег, она села в свою дорогую иномарку, купленную, возможно, на те средства, что ей якобы для инвестиций приносили друзья, знакомые, а иногда и незнакомые люди, и поехала в аэропорт, где оттуда улетела в жаркую страну, куда у нее уже был куплен билет. Но по пути на мосту машина потеряла управление, упала в реку. Автомобиль спасатели достали через полчаса, а вот тело хозяйки найти до сих пор не удалось». «Некоторые потерпевшие рассуждают о карме, другие надеются вернуть свои деньги, часто взятые в кредит, но...» Надя убрала звук. Все, что надо, она уже узнала. это мадам, что кого-то обманула и хотела сбежать с деньгами, была ей знакома. Виделись ночью. Надя переползла реку, а та стучалась подо льдом. Это ей Надя указала на избушку и сочинила на ходу колыбельную. Утешила, так сказать. А стоило. Ведь если подумать, эта аферистка заслужила ли утешение, чтобы ей колыбельные пели, да еще куча народу проклинает. Вот на экране что-то эмоционально высказывает молодая женщина в шубе из искусственного меха. Рядом дама средних лет в шарфе. И мужчины есть. И всех она обманула. Причем, если верить журналистам, некоторые были ее друзьями. То есть доверяли. Даже кредиты брали она их предала. По идее, наказание уже получила. Нет, правда, она ведь уже наказана. Наверное, значит, имеет право на снисхождение. Наверное. Собственно, какая теперь разница? Песня спета, сделанного не воротишь. Надя выключила телевизор, глубоко вдохнула и выдохнула. Четверть четвертого у нее свидать. Мамин голос громко прокашлялся. «Ладно, просто встреча с Марком на нейтральной территории. Не так, чтобы очень хочется туда идти, но она ведь обещала и даже сама предложила. Шапочка с помпоном, сверху воротника пальто вязаный снуд, и косу надо расположить красиво на боку, чтобы и смотрелось, и движению не мешало. Надя покрутилась перед зеркалом, и все-таки она хорошо выглядит, даже несмотря на ночные приключения» марк оказался прав закат действительно впечатлял красотой яркий почти огненный он просвечивал сквозь кроны сосен отбрасывая на снег переплетающиеся синие тени огромная снежная голова богатыря по бороде которого с визгом катались дети светилась в лучах заходящего солнца розовым в центре парка стояла елка наряженная разноцветными сверкающими шарами, а вокруг ледяные фигуры животных. «Надо же, сколько интересного здесь!» А Надя со своей беготней по лесам все пропустила. «Привет, мы вроде у богатыря договаривались», Марк протянул Наде стакан кофе. «Да, извини, но тут так красиво. Сфотографируй меня, пожалуйста». Надя протянула Марку сумку с коньками и смартфон и подошла к елке. «Спасибо, а теперь вон там, на фоне заката». Марк, кое-как перехватив две сумки, кофе и смартфон, пошел за Надей. Фотографировать он тоже умел, не только рисовать плюшки. А теперь давай крупным планом, и чтобы пар от стакана красиво поднимался. Надя прикрыла глаза и сделала вид, что наслаждается запахом кофе. «Это растворимый?» – спросила Надя, забирая смартфон. «Нет, из кофемашины». «Ничего так», – Надя отпила капучина. «А меня сегодня с угостили, вот это класс». «Да, круто», – как-то кисло отозвался Марк. «Твоя знакомая, кстати, утяша из гробов». «Незнакомая, я же говорил, что не помню такую женщину». Надя только пожала плечами. «Ну что, на каток?» Надя выбросила свой стакан в урну, и они с Марком двинулись в сторону открытого катка, откуда доносилась музыка. «А где она тебя угощала?» спросил Марк, уворачиваясь от малыша, которого папаша вез на ватрушке. «Там и угостила в гробу». Последнее предложение произносилось трудно, как будто в горле ком стоял. «С Вареным, говоришь? Странно, очень странно. Почему это?» Теперь Надя увернулась от стайки шумных детей в разноцветных зимних костюмчиках. «А где она его варила?» «Где-где, на плите?» Вопросы Марка начинали раздражать. «Газовый? Ну а какой еще?» Воскликнула Надя и тут же вспомнила собственную индукционную плиту. Стало стыдно но красноты на щеках из-за мороза незаметно это плюсы зимы. «Этого не может быть», – заявил Марк. «Это еще почему?» – устало спросила Надя. «Не клеилось как-то у них свида, встреча не клеилась. Там газа нет, уже год мы еще съехать не успели, а нас уже отключили, на электрической плитке готовили». «Ну, может, плита все-таки электрическая?» – нерешительно протянула Надя хотя отчетливо помнила голубые лепестки газа под туркой. «Электричества там тоже нет и воды». «Может, она как-то врезалась в сеть для Плазы?» Надя поняла странность своего предложения. «Занятно было бы увидеть, как Утяша в маске сварщика ночью резала трубы и подключала кабели». «Ну да, для Плазы всего хватает», – пробормотал Марк. «Ты опять?» – возмутилась Надя, останавливаясь посреди дороги. «Еще про элиту расскажи». «Я не то хотел сказать», – быстро проговорил Марка, глядываясь на людей, которые, обходя Надю, бросали на нее любопытные взгляды. «Ладно, пойдем». До катка они дошли молча, но катание тоже не заладилось. Слишком много народу, то и дело приходилось тормозить, отходить, извиняться, не сфотографироваться толком, да еще музыка кричала так, что уши закладывала». Надю толкнули в спину, она не удержалась и шлепнулась на лед, ударившись ладонями и локтями. «Сори!» – хихикнула разволосая девица в меховой жилетке поверх светлого худи и тут же укатила, оставив за собой шлейф запаха клубничной жвачки. Надя шмыгнула, но заставила себя задавить слезы. «Хватит на сегодня. Ладно, хоть сгруппироваться успела и сильно не ушиблась». Хотя, когда поднялась на ноги, почувствовала боль в колене. И на белом пальто осталось большое грязное пятно. Кто-то пролил кофе на лед. Пожалуй, пора уходить. Неудачный день для катания. Поискать Марка? Его не видно уже минут десять. Надя поехала переобуваться и зацепила взглядом девицу с коры цвета клубничного красителя. Ту, что ее толкнуло. Девица громко хохотала, запрокинув голову, прямо как Пэт, а вместе с ней смеялся Марк. «Ну и прекрасно. Да, мама, ты, как всегда, оказалась права, и сообщение ему лучше из дома отправить или вообще ничего не писать». Надя переобулась, закинула сумку с коньками за плечо и пошла прочь из парка. Глава 12 «Изба смерти». «Ну и пусть он там кокетничает с этой девицей. Вот интересно, почему девчонки так хохочут, показывая гланды? Это парней привлекает? То есть, чтобы понравиться, нужно разевать пасть, как на приеме у стоматолога?» «Тебе не нужно», – снисходительно подсказал мамин голос. «Ну правильно», – ответила Надя сквозь зубы, – «мне даже это не поможет». Кондитерскую она проскочила, стараясь не смотреть на теплый свет из-за кружевных занавесочек и довольных отдыхающих за уютными столиками. У гробов Нади впервые обрадовалась непроглядной тьме. Настроению соответствует, здесь некому видеть ее слезы, злобу, нахмуренные дурацкие брови, и вообще этот парк с его сверкающей разными цветами елкой, переполненным катком, горкой, сорущими детьми, все это ужасно раздражало. «Пестренькая, все такое веселенькое, все радостные, счастливые, веселятся, чтоб их». Надя вот чуть в речке не утонула, а эта жвачка волосы ржет себе, и горе не знает, а Марк еще получает, типа не помнит он никакой утяши, и не могло такого быть, чтобы там в заброшках кто-то варил на плите кофе. Много он понимает, любитель хохочущих девочек. «Вот бы утяше это рассказать, а лучше Марка к ней отвезти». «А где ее дом?» Надя остановилась. «Ну, сейчас слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. А какой он вообще, ее дом? Они, конечно, почти одинаковые, но все разных цветов». Как Надя туда пришла, она не помнила. А уходила, вернее, убегала в спешке, пытаясь догнать Марка. Глупая. Да еще по телефону с мамой разговаривала. «Вот, кстати, надо позвонить маме и спросить, как там дела с ванной?» «Ванна что надо?» Мамин голос впервые за много дней звучал довольно. «Угловая, большая, с гидромассажем. Себе потом тоже такую купим». «Круто», – поддержала Надя. В почти кромешной тьме она ориентировалась на смутный прямоугольник плазы на фоне темного неба. «Ладно, хоть луна светит. Я тут еще задержусь, надо подождать, пока придут ванну и кабину устанавливать». «Кабину? Душ? А им зачем? Ванну же купили». «Да этот дед пошел на принцип, говорит ей, то есть бабушке наши, в ванну, а мне тогда душевую кабину. Ты там одна еще побудешь? Как дела-то?» «Побуду», – кисло пообещала Надя. «Я с катка иду». «Вот и молодец», – похвалила мама. «Редкость. Вот что правильно выбранная ванна с родителями делает». «Как покаталась?» «Хорошо», – соврала Надя. «Как обычно, я фотки пришлю. В парке сейчас красиво. Может, как-нибудь вместе сходим?» Сходим, пообещала мама. Зря это точно невыполнимо с ее работой и деловым ремонтом. Не скучай там, не буду до завтра. Надя остановилась и опустила руку с телефоном. Один вид плазы навевал уныние, даже при том, что дома сейчас почти не видно. Парковку безнадежно замело, окна не светятся, прожекторы тоже, дверь явно никто не подчинил, так и застыла приоткрытая. «Лифт не работает, да еще эти мерзкие соседи, трещины, мусор...» Смартфон зажужжал. На экране высветилась Марк. Надя сбросила вызов. «А Надка от каждой плазы дошла, он только спохватился. Ну и ладно». Надя сделала шаг к дому. И остановилась. «Нет, не ладно, ничего не ладно. Хватит быть тупой овцой, ей нужны ответы на вопросы, и она знает, где их найти». Сквозь сугробы Надя добралась до ближайшего гроба и закопала сумку с коньками в снегу под крайним окном. Вряд ли их кто-то украдет. Просто некому. Убрала смартфон, застегнула карман, натянула варежки, выдохнула, чтобы не передумать, и двинулась к лесу. Все следы на парковке уже давно замело, поэтому пришлось сделать новую тропинку. У выломанных секций забора и кромки леса Надя все-таки притормозила. И что она хочет там найти? Обернулась к высотке, у которой снова ни одно окно не светилось. Хотя кое-что радовало, окна Пэт тоже темные, значит, дома ее нет. Вот и хорошо. Телефон снова зажужжал. Надя сбросила вызов, даже не глядя, кто звонил. Надя уже собралась вдохнуть поглубже, идти в лес, но взгляд зацепил что-то необычное. Машина Ярослава снова оказалась на своем месте том самом, на котором стояла в ночь, когда об ее крышу разбился хозяин. Надя сделала несколько шагов по направлению к автомобилю. Крыша ровная, стекло целое. А он точно на эту машину упал? Вроде да. Это именно его красная иномарка, у них в доме только одна такая. А почему она целенькая и куда она пропадала? Ясно, когда Ярослав вернулся, кто-то запаниковал и отвез машину на ремонт. «Вот теперь вернул. Интересно, как Ярослав отреагировал?» «А вот мы у него и спросим». Надя развернулась и пошла в лес. Тропинку здесь не занесло. Продвигаться по ночному лесу было не то, чтобы совсем просто, но и не так сложно, как, например, месить снег во дворах гробов. В памяти появился череп в горшке с землей, из глазниц которого росли герани. Странно, но это почему-то совсем не пугало – Может, потому что Утяша уже два раза спасала Надю? Надя же всю ночь проспала у нее в комнате. Почему было ее не прибить по-тихому? А потому что Утяша не по этому делу. Она явно знает больше остальных. Даже больше, чем Марк. Вспомнив про Марка, Надя пошла быстрее. Снова внутри полыхнула. И зачем было ее приглашать куда-то, если он тут же нашел себе компанию поинтересней? Надя потянулась к карману, чтобы достать телефон и подсветить дорогу. Потом передумала. Ну уж нет, снег кругом, и так все видно. Вот уже появился камень Ламадона. Поверхность темная и гладкая, снега на ней нет совсем, как будто кто-то специально его почистил. Надя обошла валун и стала спускаться к речке. Нога соскользнула. Надя шлепнулась в снег. Хорошо, что успела ухватиться за какой-то кустик. Подошвой сапога пробила тонкий ледок у берега. Так, а ведь в прошлый раз лед выдержал ее вес, а теперь вот маленькая черная полынья на сером льду. Надо еще попробовать. Так и держась за кустик, Надя чуть-чуть переместилась вправо. Там вообще вода заливала кромку льда. Пошла влево, сползла по склону, попыталась наступить на лед, и он целой плитой прогнулся. как там Марк говорил, никто не может туда попасть». Или тонут, или что-то другое мешает. В прошлый раз ей удалось, но это случайно вышло и явно на другом месте, куда Надя прибежала, спасаясь от погони. Вряд ли она теперь то место отыщет. И даже если так, что делать, в воду прыгать, чтобы подо льдом плыть без воздуха? Этого не хватало. Посидев еще пару минут, привалившись к откосу, Надя решила возвращаться. С самого начала же ясно, что идея так себе. Если бы все было так просто, проход в иной мир был бы как шоссе, все бы шастали туда-сюда. Может, и нет никакого иного мира. И все приснилось. Надя покрепче ухватилась за куст и стала подниматься наверх. Но ветка не выдержала. Рука соскользнула в пустоту, ноги поехали по снегу, влажный лед забился в сапоги, под подол пальто и даже в рукава. И лицу досталось. Отплевываясь, Надя протерла глаза, которые будто песком засыпала. По щекам скользили мокрые льдинки. Косметику, наверное, размазала. И правильно, не надо было наряжаться для Марка. Надя села на колени и поправила шапочку. Перед ней вверх уходил крутой, покрытый снегом берег. По откосу в темную высь устремлялись толстые стволы сосен. Надя осторожно осмотрелась. Под ногами твердь. «Ясно, она сидит на заледеневшей поверхности реки». Надя обернулась, мельком увидев противоположный берег с вывернутыми заснеженными корнями берез, и тут же почувствовала, как ее дернуло вниз. Инстинктивно уперлась руками в лед. Вроде он больше не двигался. Наверное, треснул. Куда теперь? Туда или сюда? В который раз аккуратно встала на четвереньки, чтобы ползти к высокому берегу, но чего-то поползла назад, причем не поворачиваясь. Так и перебирала ногами, пока стопы не уткнулись во что-то вертикальное. Подобралась, оттолкнулась и села на какую-то кочку. Осторожно обернулась. Нормальные березы, белые стволы. Как так? Минуту назад они зияли вывернутыми корнями, а теперь стоят как положено. Так не бывает, определенно так не бывает». Первым порывом было лезть обратно, то есть вперед к валуну и оттуда бежать домой. Но ведь она уже почти пришла и даже в воду не упала, как в прошлый раз. Выдохнув, Надя оттолкнулась от кочки, перелезла через сугроб. Так, где-то тут должна быть тропинка к избушке. А, вот она, как будто человека 3-4 прошли по снегу друг за другом. Надя пошла по следам и скоро увидела домик над замерзшим озером. Перебралась по мостику, двигалась побыстрее, чтобы не волноваться. Постучала, никто не открыл, но изнутри доносился напев. Надя толкнула дверь. Внутри на полу лежало несколько белых свертков в человеческий рост, а бабка, распевая колыбельную, заворачивала крайнего. «Годики проходят мимо. Спи спокойно, ты мой милый. Тепленько тебя укрою». «И за рою под горою!» Надя, уже открывшая рот, чтобы поздороваться, поперхнулась. «Тучи ходят над горами, скалы стонут под ветрами, волки у подножия рыщут, но тебя никто не сыщет!» «Здравствуйте!» — прокашлялась Надя. Бабка, заворачивавшая кого-то в простынь, кивнула, мурлыча себе под нос. «Мне надо поговорить с Ярославом, как мне его тут найти?» Бабка погладила запеленутого по голове. «Тебе дальше моей избы хода нет. Пойдешь и назад не вернешься, и там не успокоишься. Так и будешь вечно бродить». Бабка снова мелодично замычала. «И что мне делать?» У Нади руки и ноги обмякли, а сесть было некуда. «Я с таким трудом сюда добралась». «Кого ты, говоришь, ищешь?» «Ярослава!» – воспряла Надя. «Того, которого вы в прошлый раз... кто тут был?» «А, этот...» – бабка почесала подбородок. Руки у нее были жуткие, пальцы длинные, костлявые, с острыми когтями. Как она только умудрялась такими ручищами когтищами так ловко пеленать мертвецов. «Вот что! Он недалеко ушел, рядом все бродит. Я могу его позвать?» «О, отлично!» обрадовалась Надя. «Но от тебя кое-что потребуется взамен». Бабка улыбнулась, глянула на Надю белыми глазами. «Да, и что?» Надя сделала шаг назад. «Сейчас еще один прибудет, и мне надо быть здесь, а я буду там». «И что?» — не поняла Надя. ну кто кто-то же должен его утешить». «Я?» — Надя почувствовала, как у нее челюсть отвисла, и в горло пошел прохладный воздух. «А кто? Я могу остаться, но тогда ты своего друга не найдешь». «Он мне не друг», — Надя думала, как поступить. С другой стороны, она с трудом сюда добралась, с другой, но ну и правила тут. И вдруг стало больно под губой, оказалось, Надя точно так же, как бабка секунду назад скребла подбородок. «Я не могу». «Сможешь» певуче произнесла бабка и поднялась на ноги. Она головой доставала до потолка, ростом была почти два метра. «В прошлый раз сумела, и теперь справишься». «В прошлый?» «Я тогда кое-как только что-то...» И тут мелькнула идея. «А что будет, если им не спеть ничего?» «Что будет?» эхом переспросила бабка. «Он расстроится. Может, шуметь начнет». Может, обратно побежит, может, плакать будет, а может, драться полезет. Всяко случается, но ничего хорошего из этого не выходит. Ну, бывай». Бабка повернулась, чтобы уйти, но остановилась. «Погоди-ка». Старуха откуда-то достала белую простань, встряхнула ее и расстелила на полу. «Сюда клади». Надя попыталась возразить, но бабка уже открыла второй проход из избушки и стала спускаться по лесенке. «Эй, погодите, я еще не согласилась!» Надя в лицо резко захлопнулась створка. «Я все равно не согласна, мы не договорились!» Надя развернулась. Другая дверь, та, через которую она пришла, была на месте. Только ручка отсутствовала. Надя попыталась ее толкнуть. Глухо. Перескочив через свертки, на полу стала шарить руками по другой двери, через которую ушла бабка. Тоже ничего, только гладкая холодная древесина. Окна заледенели, и как-то невежливо их разбивать, да и незачем, еще не хватало порезаться. А откуда свет идет? Надя покрутилась, действительно довольно светло, хотя... Подняла голову, сквозь круглое отверстие в крыше виднелся месяц. Так с этим разобрались, а что с покойником когда он прибудет и каким образом его принесут? Или сам придет? Нет, на своих двоих сюда редко приходит. Эта бабка еще в прошлый раз сказала: Значит, принесут. Кто? Голова шла кругом. Надя присела на корточки и только теперь осознала, что кроме нее в избушке находятся пять покойников. Хорошо, хоть они полностью завернуты в простыне их не видно. Можно представить, что это просто абстрактные свертки. Ладно, допустим. Так, как там эти песни поются? Надо хоть пару строчек придумать. Заодно так можно отвлечься. В избушке что-то глухо стукнуло. Надя вздрогнула. На растерянной простыне сидел ошарашенно озирался мужик в мятой грязной одежде с опухшим лицом. «Это я где?» – хрипло спросил мужик. «В избе». Только и сумела ответить Надя, отползая к стенке. «Чё? Какая изба? Ничего не помню». Мужик почесал лохматую голову. «Я что, сплю? Или в коме опять?» и «Нет», — протянула Надя. «А ты кто?» «Я... А хотите, я вам песню спою?» «Чё?» — сипло усмехнулся мужик. «Я тебе сам что хочешь спою. Я, между прочим, музыкальное училище кончил». «Давно, правда. Мне это... Домой надо. Там мать и это... Ну, жена брата, в общем. Орать опять будет. Уж расслабиться рабочему человеку нельзя». «А где вы живете?» – спросила Надя, отчаянно пытаясь придумать, что делать дальше. «Так это... Раньше в гробах жили. Меня сноха не выписывала, чтобы хату побольше дали». А потом говорит, в диспансер сдам. Вот, не сдала пока, зараза. Мужик засмеялся, потом закашлялся. А теперь там рядом панель к пятиэтажка с мозаикой, с этими летчиками. Где тут дверь? Тут нет двери. Врать нехорошо, но пришлось. Лучше уж так, чем он будет пытаться двери выломать. Как-то... Чего это... Мужик только теперь заметил свертки на полу. «Это что, больничка какая-то?» «Вроде того», — нерешительно произнесла Надя. «А что, Дашка, зараза, упекла меня все-таки. Но я тебе покажу, змеюка». Мужик вскочил и стал метаться по домишке, прохлопывая ладонями стены. «Где дверь, а? Где? Нету! Да что ж вы за вредители?» Не найдя выхода, мужик подскочил к Наде и схватил ее за снут. «Где дверь, а? Открывай давай! Я не псих тут оставаться! Не псих! Ясно тебе?» «Ясно, ясно!» Первым порывом было попытаться высвободиться, но Надя вспомнила бабку и вместо пинка погладила мужика по руке, хотя он ударил ее головой о стену. «Вы успокойтесь, не нервничайте!» «А кто нервничает? Это я нервничаю!» «Это что за место, а? Палата для буйных!» «Вы не волнуйтесь, давайте поговорим». У Нади из-за тряски голова дергалась так, что она пару раз больно прикусила язык и во рту стало влажно-солено. Мужик отпустил Надю, еще с минуту метался по избушке, потом споткнулся об один из свертков и застыл. «Это чего это?» – угрожающе повернулся к Нади. «Это что? Морг?» «Вроде того», – пискнула Надя, отходя от возмущенного новоприбывшего. «Ясно, теперь зачем им петь колыбельные, а главное, зачем так плотно пеленать? Только как заставить его слушать песню?» «Так это я что, того?» «Ну, получается так», — Надя попробовала улыбнуться. «Еще чего?» — заорал мужик и стал бросаться на стену. «А ну, выпускай! Вертай!» «Господи, что делать?» Надя провела рукой по лицу. «Хоть бы одну колыбельную вспомнить» но в голове только строчки из сетевых песен крутились. Но мужик продолжал вопить и бросаться на стены. А если он на нее налетит? Надя прочистила горло, запела первые слова, что пришли на ум. «Снег кружится во дворе, все деревья в серебре». Банальщина, но мужик вроде поутих, уже не кидался на стены с размаху, а так стучался головой. А дальше... Тучка по небу плывет, солнышко не светит, снег летит, метель поет. Радуются дети. Господи, чему они радуются? Неважно, главное, мужик осел на пол и захныкал, как маленький. Надя, стараясь не шуметь, подошла и стала подталкивать его к простыне. Чему там дети радовались? А вот, слепим мы снеговика и построим горку. Это завтра, а пока... Снег расчистит дворник. Мужика получилось уложить на спину, он уже только слабо всхлипывал. Страшно, наверное, жалко его все-таки. Ночь спустилась спать пора в тепленькой постели. За ночь стихнут все метели, мы гулять пойдем с утра. Надя кое-как заматывала уже сопящего мужика в простыню, концы подоткнула под бока, чтобы он в случае чего не вскочил, и голову замотала, так надежнее. Вроде он не шевелится. Надя выдохнула, устала так, будто весь день мешки таскала. Спину ломила, голова шла кругом, ноги ныли. Надя отползла к стене, села на пол, привалившись спиной к бревнам и вытянув ноги. Еще один такой клиент, и ей самой впору будет рядом ложиться. заскрипела дверь. Надя выпрямилась в избу, потянула зимним холодным воздухом. Послышались шаги. Пригнув голову, чтобы не удариться о балку, в домик вошел Ярослав. Глава 13. Дальше хода нет. Из-за спины Ярослава в избу проскользнула бабка. «Смотри-ка, как хорошо все сделала! Молодец!» похвалила старуха, улыбаясь. «Ну, разговаривайте, только скорее, времени мало». «Нам прямо тут говорить?» спросила Надя, осматривая тесную избушку. «Ему обратно ходу нет, а тебе на ту сторону. Так что беседуйте, да не затягивайте». И бабка стала деловито копошиться у свертков. Надя посмотрела на Ярослава. Он выглядел чуть получше, чем после возвращения». Взгляд более осмысленный, но все равно стоял как столб, как будто заторможенный или замороженный. «Я хотела спросить...» У Нади напрочь вылетело из головы все, что она хотела сказать или узнать. В этот момент Ярославу бы поторопить ее или сказать ну хоть что-нибудь, но он только стоял и туканом и снисходительно смотрел на Надю. Э, кто тебя вернул?» «Не знаю», – только и ответил Ярослав. И замолчал, наверное, ждал следующего вопроса: А зачем тебя возвращали? Надо было! И снова замолчал. Что надо было? Надя начинала терять терпение, она для этого тут спокойниками торчит и песни им поет. Других забрать. Кого? начинала закипать Надя. Тех, кто там, Ярослав вялой рукой указал куда-то. «Не те вопросы задаешь», — послышался Бабкин певучий голос. «Спроси лучше, что дальше будет. Им оттуда далеко видно». «И что дальше будет?» — механически спросила Надя, не понимая сути. «Мы встретимся, а потом с теми». «Еще раз встретимся», — опешила Надя и тут же замахала руками. «Стой, не отвечай. Лучше скажи, те, кто тебя... Ну, они ответят?» «Все ответят», — буднично произнес Ярослав. Бабка где-то рядом закряхтела, будто разочарованная несообразительностью Нади. «А мне их надо бояться?» «Это тебе лучше знать. А ты скоро с ними встретишься?» «Скоро», — кивнул Ярослав, и на миг его взгляд стал осмысленным, почти нормальным, — а в интонациях появились гневные нотки. «А ты не забывай, помни кто». Его голос затих, взгляд потух. «Я должен идти». Ярослав молча развернулся и вышел через дверку, куда входил с бабкой. Надя осталась в пустой избе. «Стоп, как это в пустой?» «А куда делись эти?» Надя осматривала пол, на котором бабка расстилала новые простыни. «Куда, куда?» «Туда!» И она кивнула на выход из избушки. За проемом Ярослав бодро шагал по снегу, не оставляя следов. «Кости из стен плазы! Это он их сюда принес!» Надя не могла отвести взгляда от плавных движений Ярослава. «А куда он, собственно, направляется?» «А вот это не твое дело!» – пробормотала бабка. «А тех, да, он принес. Долго же они там пробыли!» Вот что мне теперь делать? Как-то в пустую день прошел, столько труда и все без пользы. Домой иди. А тот мужик, который, которому я тут песни пела, а что с ним случилось? А тебе что за печаль? Так интересно. На самом деле Наде было его жалко, была за ним какая-то нехорошая история. Хм, бабка провела двумя пальцами по подбородку, сосредоточенно глядя в пустоту. «Сбился с пути, напился да замерз в сугробе без документов. Мать не знает, печалится». «Спасибо», – тихо сказала Надя, когда бабка замолчала. «До свидания». Бабка в ответ хихикнула. «Иди, иди, доброй дороги». Надя вышла из избушки, прошла по мосточку. Как это странно быть почти никому не нужным. Это правильно, что тут таким непрекаянным песни поют. Хоть маленькое, до да утешение. Страшно же. Мать, наверное, его пивила без конца за то, что пил. А теперь волнуется. А она, скорее всего, уже престарелая. Жуть. Впереди на речке серел лед, подернутый легкой дымкой. Волноваться и бояться надоело. Ползать на животе тоже. Надя просто спрыгнула на лед и пошла вперед». Вокруг быстро сгущались клубы тумана. Лед вздрогнул. Ну уж нет! крикнула Надя, обращаясь к тому, кто лупил по нему из-под воды. Хватит с нее! Сколько нервов она потратила, сколько страха она терпелась, а толку чуть, разве что узнала про кости, что торчали из стен. А что с того? Ну, унес их Ярослав и правильно сделал, только кто теперь стены подлатает. Надя взобралась на крутой берег. Обернулась. Ожидаемо торчащие корни березы никакой избушки. Обойдя Ламадуна в камень, зашагала по тропинке к плазе. А вот откуда, допустим, известно, что это корни именно берез? Там что, кто-то копал? Ну, там действительно березы растут. Только вот Марк говорил, что никто на том берегу никогда не был. Откуда информация, а?» Выходит, неправда, и кто-то туда не только добрался, но еще и вернуться сумел и кому-то рассказал, что видел. Услышав голоса, Надя сначала притормозила, потом прибавила шаг. Мало ли кто тут шатается. «Надя, эй, стой!» Из-за деревьев появился Марк, а следом за ним следовательница Ботенко. Она-то здесь откуда? «Здрасте!» – кивнула Надя следовательница, намеренно не реагируя на Марка. «Здрасте!» Эхом ответила Ботенка в красивых замшевых сапогах на каблуке, увязая в снегу. «Где вы были?» «Я? А как вы тут оказались?» Надя переводила взгляд с Марка на ботенка. «Я шел за тобой от катка и увидел, как ты уходишь в лес». Марк посмотрел на ботенка. «А я видела вас обоих от Плазы, тоже пошла за вами. Так что вы тут делаете?» Теперь оба они смотрели на Надю. «Прогуляться решила, у меня так лучше нервы успокаиваются». «А ты нервничала?» Что-то в голосе ботинка звучало угрожающе. «А что?» – с вызовом спросила Надя. «Скажи-ка, а ты своего соседа Ярослава хорошо знала?» Уже спокойнее произнесла ботинка. «Знала? Почему знала?» Надя посмотрела на Марка. «Неужели разболтала? Он вон там лежит». Марк подбородком указал куда-то на обочину. «Видимо, давно уже». «Да ладно». Надя сделала шаг туда, куда указал Марк, но Ботенко загородила ей путь. «Ты несовершеннолетняя, тебе там не на что смотреть». «Вы думаете, я покойников не видела?» усмехнулась Надя. «В смысле, надо же посмотреть, это он или нет?» «По одежде сможешь узнать?» после небольшой паузы спросила следовательница. «Попробую». Ботенка отступила и пошла рядом с Надей, но от обочины позволила отойти только на пару шагов. Отсюда смотри, хотя все равно следы снегом завалило. Метрах в трех лицом вниз на снегу лежал Ярослав, то есть вроде он, блондинистая голова с бритыми висками и кудрявой макушкой, потертые джинсы, красные ходи, кроссовки. Вот и встретились, как он и обещал. «Да, это Ярослав» сказала Надя и отвернулась. Таких мертвецов она еще не видела, настоящих. Не готова оказалась. «Точно он, особые приметы у него есть?» «Не знаю». Говорить от чего-то было сложно. «А как тогда?» «А так, это он, и он был в этой одежде, когда...» Надя поперхнулась. «Когда?» Быстро спросила ботинка «Когда что?» Надя искоса глянула на ботенка, лицо красивое, но какое-то холодное, глаза, как у хищника на охоте. «А зачем вы пришли в плазу сегодня?» – тихо спросила Надя. Ботенка молчала, просто смотрела ей в глаза, будто пыталась высмотреть нутро. «Ладно, ты несовершеннолетняя, в прошлый раз у тебя показания не брала, и в этот раз не стану. Только не болтай, ясно?» Надя кивнула. «У ребенка, которого твоя соседка утопила, странные результаты вскрытия». «Как будто умер уже давно», – догадалась Надя. «А ты откуда знаешь?» – Ботенка почти шипела. «Наверное, не будь Надя несовершеннолетней, она бы в нее вцепилась». Это тоже умер давно», – Надя дернула головой, указывая на Ярослава. «Я все видела». «И что с ним случилось?» У Пэт-бровистки с 16-го была вечеринка, и он выпал с лоджии, а потом ее друзья уволокли его сюда. «И ты все это время молчала?» – сдвинула брови ботинка. «Так они за мной гонялись по всему микрорайону, я боялась. Так тем более надо было рассказать. Это не все, он выпал еще до того, как вы приходили в прошлый раз». «И что? То есть...» Судя по тому, как сощурились глаза следовательницы, до нее дошло. Но я же его тогда видела. Я тоже. Опять обе молчали, глядя друг на друга. «Вот что!» – Ботенка терла пальцем лоб и переносицу. «Вы оба дуйте отсюда, пока опергруппа не приехала!» «А вы никому не скажете, что я видела!» «Кыш!» – почти крикнула Ботенко, доставая телефон. «Ладно, до свидания!» Надя развернулась и пошла по тропинке к парковке Плазы. Марк, кажется, шагал следом. Надя демонстративно не поворачивалась и не заговаривала с ним. В конце концов, это из-за него она снова ночью пошла в лес. Если бы не он, пила бы сейчас какао у телека, завернувшись в плед. Самое то для зимнего вечера. И тут Надя кое-что вспомнила. «Деньги за кофе я тебе на телефон скину». «Да не надо». Марк обернулся, потом снова стал смотреть вперед. «Так зачем ты туда ходила?» «Тебе что за печаль?» «А ты точно не из наших?» Марк, судя по голосу, улыбался. «У нас так говорят». Надя только хмыкнула в ответ. Марк некоторое время молчал, потом подтянулся поближе и шел теперь почти рядом. Надя следила за ним боковым зрением. «Так почему ты все-таки с катка убежала?» Наконец заговорил Марк. Надя картина вздохнув, цыкнула и повела глазами. Что случилось-то? Марк, кажется, начал раздражаться. Ничего, спокойно ответила Надя, и он еще смеет высказывать недовольство, каков нахал, как говорит бабушка: Еще скажи, что я сам должен понимать. Надя не ответила: Еще чего что-то объяснять. Правильно, сам должен понимать. Вот всегда вы, девчонки, так обижаетесь, и непонятно на что. «То есть, девчонки? У тебя что, много девчонок?» «Я не то хотел сказать, а сказал именно это. Ясно, для него Надя всего лишь пунктик в списке. Отлично. Хорошо, что это выяснилось сейчас, а не позже». Тропинка вывела на парковку, Надя уже повернула было к высотке, но вспомнила о спрятанных коньках и пошла к крайнему гробу. «А ты разве не домой?» – спросил Марк, догоняя Надю. Она не ответила не обязана отчитываться. У края дорожки, как раз там, где должен быть шлагбаум, стояла чья-то незнакомая машина. Это, наверное, Ботенко. Она вроде еще что-то про опергруппу говорила. Наверняка они завязли где-то по пути. Чудо, что сама следовательница сумела проехать по нечищенной божедомке. Может, она куда-то пожалуется и сейчас, наконец, начнут нормально убирать снег? Надя подошла к сугробу и стала двигаться к домику, ставя ноги в собственные следы. «Ты кошек хочешь покормить?» спросил Марк, прокладывая свою тропинку. Надя снова цыкнула и вздохнула. «Этих кошек больше не надо кормить. А жаль, могли бы сожрать Пэт, желательно с потрохами». «Что-то они не едят», произнес Марк, наклоняясь к подвальному окошку. «Как я им корм оставил, так он тут и лежит». Протух уже, наверное, надо убрать. Надя хмыкнула и уже повернулась, чтобы идти домой, но тут послышался шум мотора. Сугробо рассекала большущая снегоуборочная машина, а за ней потихоньку ехала полицейская с мигалками и еще пара обычных. Надя отступила за край дома. Ботенка ясно дала понять, что не надо ей тут светиться. Кругом мелькали ярко-оранжевые, синие, красные отцветы от мигалок. Снегоуборщик проложил полосу аж до самого подъезда. Машины остановились, из них высыпали люди в темной одежде. «Может, к нам?» От голоса Марка, раздавшегося над ухом, Надя вздрогнула. «Нет, спасибо, я подожду, пока они пройдут, а потом домой. Это может быть надолго». «Тебе-то какая разница?» Надя обернулась к Марку. «Ты можешь идти, куда хочешь». «Да что я не так сделал-то?» Надя в который раз повела глазами, он еще смеет повышать на нее голос, и это когда им было сказано не отсвечивать. Действительно, приехавшие люди не уходили, даже снегоуборщик так и стоял у сломанного забора, продолжая мигать оранжевым. Пожалуй, это действительно может растянуться надолго, а может просто пройти мимо. В конце концов, Надя тут живет, но тогда к ней точно придут с расспросами, она несовершеннолетняя, они маме позвонят». «Прошлый раз рядом была Лиза, она все и подписала, а мама начнет громко разбираться. Нет уж, лучше ей все потом спокойно рассказать. А сейчас что делать? Куковать у расселенных гробов до утра? А может, у Тяша дома надо попроситься бы к ней переждать? А где ее дом?» Надя попыталась припомнить. «Вроде дом должен быть по левой стороне, если идти от плазы. Только не крайник к дороге, а где-то в глубине». Хорошо, что когда она шла домой, эта сторона была права, и коньки она спрятала именно здесь. Надя пошла вокруг угла дома. Ты куда? Марк, утопая в снегу, ковылял следом. Надя не ответила, даже ставить его на место не хотелось. Тебе не надоело выкоблучиваться? Что? Это я выкоблучиваюсь. Да ты просто хам, мало того, что. А, все равно! Надя махнула рукой и снова пошла искать дому тяши. «Да что не так-то? А что ты за мной увязался?» Надя так резко развернулась, что Марк чуть в нее не врезался. «У тебя же много девчонок, вот и иди к ним!» Надя отвернулась и снова стала месить снег. «Ты нормально можешь сказать? Я тебе уже все сказала!» И это была правда. Если бы Марк прислушался к ее словам и хоть немного думал, то сразу понял бы, в чем дело. Но это, видимо, не для него». Надя пробралась через один двор и запыхалась так, будто кросс пробежала. «Может выйти на расчищенную улицу, ведь до дома у еще далековато?» Надя выбралась поближе к дороге, не выходя, наклонилась и глянула в сторону высотки. Людей, видно, уже не было, но мигалки все пульсировали, разноцветно подсвечивая стены плазы. Надя перелезла через сугроб, образовавшийся из-за расчистки, и засеменила вдоль темных домиков». Идти стало намного легче. Миновал один дом, потом другой, еще один. Надя остановилась и посмотрела в темный двор. «Здесь или дальше? Все такое одинаковое, да еще и утонувшее в ночной мгле. Хорошо, хоть никто здесь не поедет, некому». «Ну и где этот дом?» – снисходительно спросил Марк. «Ты еще здесь?» – скривилась Надя. «Шел бы к себе в кафе, там, наверное, сейчас полно симпатичных девчонок». «Как он хоть выглядит?» «Кто?» «Дом!» Надя закатила глаза и покачала головой. Теперь еще разговаривает с ней, как с тупой. Совсем обнаглела, ведь он начинал ей нравиться. «Не позволяй никому себя оскорблять», — строго произнес мамин голос. Поблагодарив за напоминание, Надя снова всмотрелась во двор. «Сплошные темные сугробы. Так здесь или нет?» И все из-за марка. Не побежала бы за ним, лучше бы все запомнила. А ведь у тяжа череп в цветочном горшке, подумаешь, а в плазе кости в стенах. Про то, что там в лесу лучше и не вспоминать. Нет, наверное, дальше. Надя прошла еще один дом. Примерно середина божедомки, уже видны его от города. Вон красноватая зарево в небе, скорее всего, здесь. Вряд ли ближе к городу и точно не ближе к плазе. Надя выдохнула и храбро бросилась в сугроб. Кое-как перелезла, снег все-таки проник в сапоги. Почти по пояс в снегу Надя пробралась между домами. И куда дальше? Все равно ни одно окно не светится. Или у Тяши здесь нет, или она уже спит. Кстати, а сколько времени? Надя достала телефон. Половина девятого. А такое ощущение, что полночь и утро было неделю назад. «Я тебе говорил». Что ты говорил?» «Что этого не может быть, здесь никого нет». «Я что, вру?» Надя обернулась к Марку, он отвел глаза. «И про Ярослава я, может, вру, и про речку, и про мертвецов». Марк смотрел в сторону. «А Ботенко мне верит? А знаешь почему? Потому что она и Ярослава видела живым после того, как он разбился, и этого ребенка Ланы видела погибшим, а потом еще раз». У Марка зазвонил телефон. Он посмотрел на экран и быстро сбросил вызов. Но Надя успела заметить мелькнувшее фото девицы с розовыми волосами. «Ты ответь, ответь! А то девочка обидится!» «Какая? Стой, ты из-за этого, что ли?» Марк улыбнулся. Настала Наде на очередь отводить взгляд. «Да это просто подруга, ну знакомая!» «У тебя, наверное, много таких просто подруг, раз ты так хорошо в женской психологии разбираешься». За их спинами взревел мотор. Надя встала боком, чтобы ее не было видно от дороги. Марк тоже подвинулся. Голые заснеженные яблони их, конечно, полностью не скроют, но, может, и присматриваться никто не будет. Машина буксовала, нещадно крутя колесами, но не двигалась. Не очень хорошо тут почистили. Правильно, снегоуборщик-то был всего один. Дверь открылась, выскочил мужчина в шикарном брючном костюме, замшевых ботиночках и расстегнутом коротком пальто. Махнул рукой водителю и рванул вдоль божедомки по щиколотку, проваливаясь в снег. «Куда вы, куда?» – прокричал водитель, выйдя из своей двери. «К Ярославу!» – ответил мужчина и побежал к плазе.